Учредилка В принципе, могло найтись место в ленинской системе власти и учредительному собранию. Может быть и прав Луис Фишер, который пишет. «Что случилось бы, если бы большевики добились большинства в учредительном собрании? Вероятно, они бы сохранили парламент. Выборы в учредительное собрание проходили через две с половиной недели после прихода большевиков к власти». 12-25 ноября 1917 года. Итоги выборов по столице Ленина вполне устроили. 15-28 ноября он дал весьма оптимистичное интервью корреспонденту Associated Press Яросу. «Я думаю, что эти выборы являются доказательством большой победы большевистской партии. Получить 6 мест из 12 в городе, где буржуазия, кадеты, «Очень сильна, значит победить в России». Сам Ленин был выдвинут кандидатом в учредилку и избран сразу в нескольких местах, а потому 28 ноября, 11 декабря, известил избирком. «Прошу считать меня выбранным от армии и флота Финляндии, по остальным же округам, по которым я прошел, считать меня отказавшимся». Но в масштабах всей страны победу одержали эсеры, получившие 56% голосов, и 412 мест из 715. Крестьянство голосовало за социалистов-революционеров, которые набрали более две трети всех голосов в Сибири, на Урале, в Поволжье и на Украине. Ленин отметит, что крестьянство повернет к Колчаку и Деникину, именно в тех регионах, где эсеры добились наибольших результатов на выборах. Большевики получили 25% и 183 мандата за счет подавляющей поддержки в столицах и столичных областях. На северо-западе, в Лифляндии, самые высокие показатели 72%, в Центрально-Промышленной области, Тверская, Владимирская губернии, а также в армии. У меньшевиков было 4% голосов и 17 депутатов. Кадетам и близким к ним буржуазным и национальным партиям удалось получить 13% голосов, в основном в тех же регионах, где набирали и большевики, и только 16 мест. Учредительное собрание с таким составом было обречено. Ленин окончательно утвердился в мысли, что вопрос о власти должны и впредь решать не учредительное собрание, а советы, то есть он сам. При этом публично Ленин отрицал конъюнктурные расчеты, ссылаясь на свои многократно высказанные мысли о том, что интересы революции стоят выше формальных прав учредительного собрания. В противовес учредилке большевики и левые эсеры готовили созыв Третьего съезда советов, на котором планировали формально объединить рабочие, солдатские и крестьянские советы. Уже 23 ноября 6 декабря Всероссийская по выборам в учредительное собрание комиссия, состоявшая из известных юристов во главе с Николаем Николаевичем Авиновым, была арестована. Эта кадетская комиссия, как ее называли большевики, вела свою работу, прячась от советов и скрывая все данные о выборах, чтобы не дать возможности обнаружиться провалу кадетов прежде, чем заговор Милюкова, Каледина, Корнилова и Дутова увенчается успехом. Однако формальных оснований для обвинений не нашлось, и членов комиссии пришлось освободить. Тогда Ленин придумал другую решительную меру. 28 ноября, 11 декабря, Он выпустит декрет, который гласил, «Члены руководящих учреждений партии кадетов, как партии врагов народа, подлежат аресту и преданию суду у революционных трибуналов». Избирательная комиссия была распущена. Авиново сменил Урицкий. Выступление в Овцык 1-го, 14 -го декабря, Ленин начал словами, «Мы не дадим себя обманывать формальными лозунгами. Они желают сидеть в учредительном собрании» и организовать гражданскую войну в то же время. На съезде крестьянских депутатов 2-го 15 -го декабря 1917 -го года Ленин под неодобрительные возгласы эсеров заявил «Советы выше всяких парламентов, всяких учредительных собраний». Потом Ленин заговорил о необходимости проведения повторного голосования, потому что выборы проходили по составленным еще до революции спискам. Таким образом, например, там была представлена единая партия эсеров, с тех пор расколовшаяся надвое. В силу этого даже формального соответствия между волей избирателей в их массе и составом избранных в учредительное собрание нет и быть не может, говорил Ленин на заседании большевистской фракции учредилки. Единственным шансом на безболезненное разрешение кризиса возможно более широкое и быстрое осуществление народом права перевыбора членов учредительного собрания и безоговорочное заявление учредительного собрания о признании советской власти. Вне этих условий кризис в связи с учредительным собранием может быть разрешен только революционным путем. Прозрачный намек на возможные меры. Однако сценарий разгона пока не озвучивается. На Рождество Ленин с Крупской уехали отдыхать в санатории Халила, финской Ууси Кирко. Калантай рассказывала о первом советском Новом Годе Ленина. Зима еще не установилась, падает талый снег, и вдоль Невы дует холодный северный ветер. Надежда Константиновна старается уговорить ВИИ уехать на несколько дней, на время Рождества, за город. Надежда Константиновна говорит, что перерыв в работе ВИИ необходим. Он стал плохо спать и явно утомлен. Доктор, заведующий санаторием Халила в Финляндии на Карельском перешейке, приезжал ко мне в наркомат госпрезрения и сказал, что у него в санатории есть новый домик-особняк, теплый и светлый, который он охотно предоставит в полное распоряжение Ленина. Но ВИИ отмахивается от всех наших уговоров. Однако прошло несколько дней, и В.И. пришло в голову, что он в эти два или пять дней за городом может успеть написать целую работу, до которой в Смольном руки не доходят. 24 декабря утром я приехала финляндский вокзал провожать В.И. в дом отдыха. В.И. считал, что будет безопаснее, если он поедет в простом пассажирском вагоне. В том же купе сядут два красноармейца и верный финский товарищ. Вслед за мной в вагон пошел товарищ, который нес три меховые шубы и меховую шапку с наушниками. — Это вы наденете, — сказала я В.И., — когда вам придется ехать на санях в открытом поле, где, конечно, будет очень холодно. От станции до санатория очень далеко. Эти шубы, — добавила я, — взяты из склада наркомата. — Это и видно, — сказал В.И., отворачивая полу одной из шуб. На ней были нашиты номера склада и инвентаря. Этого для того, чтобы мы шубы сохранили, и не забыли. Казенное добро учет любит, так и следует. В.И. вдруг вспомнил, что у него нет финских денег. Я побежала к кассе, но у меня с собой было мало денег, и я не набрала даже сто финских марок. Поезд тронулся, вся окружающая публика и понятия не имела, что едет председатель Совета народных комиссаров, как обыкновенный пассажир второго класса. В Финляндии мысли Ленина оказались довольно далеко от дел учредительного собрания. И именно в Халила Ленин пишет, как организовать соревнования. «Тысячи форм и способов практического учета и контроля за богатыми жуликами и тунеядцами должны быть выработаны и испытаны на практике самими коммунными, мелкими ячейками в деревне и в городе. Разнообразие». Здесь есть ручательство жизненности, порука успеха в достижении общей единой цели. Очистки земли российской от всяких вредных насекомых, от блох, жуликов, от клопов, богатых и прочее, и прочее. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы, в другом поставят их чистить сортиры, в третьем снабдят их по отбытии карцера, желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал над ними, как за вредными людьми. В четвертом расстреляют на месте одного из десяти виновных в тунеядстве. В пятом, чем разнообразнее, тем лучше. И здесь же, без совета, без руководящего указания людей образованных, интеллигентов, специалистов обойтись нельзя. Все это публикуют в «Правде» только в 1929 году. Возвращение в Петроград было отмечено первым серьезным покушением. Мальков рассказывал. В 1917 году Ленин ездил и ходил всюду без всякой охраны. Очень меня это беспокоило. Несколько раз пытался я говорить на эту тему свои, но он только рукой махал. Спорить с ним было бесполезно. 1-13 января 1918 года Ленин провожал первых отправлявшихся на фронт красноармейцев в Михайловском манеже. «Приветствую в вашем лице тех первых героев-добровольцев социалистической армии, которые создадут сильную революционную армию. Уже просыпаются народы, уже слышат горячий призыв нашей революции, и мы скоро не будем одиноки. В нашу армию вольются пролетарские силы других стран». Компанию Ленину составили сестра Мария и Платтон. Выйдя после митинга из Манежа, мы сели в закрытый автомобиль и поехали в Смольный. Но не успели мы отъехать и нескольких десятков саженей, как сзади, в кузов автомобиля, как горох, посыпались оружейные пули. — Стреляют, — сказала я. Это подтвердил и Платтен, который первым долгом схватил голову в ИИ, они сидели сзади, и отвел ее в сторону. Но Ильич принялся уверять нас, что мы ошибаемся и что он не думает, чтобы это была стрельба. После выстрелов шофер ускорил ход, потом, завернув за угол, остановился и, открыв двери автомобиля, спросил «Все живы?» «Разве в самом деле стреляли?» — спросил его Ильич. «А то как же?» — ответил шофер. «Я думал, никого из вас уже и нет. Счастливо отделались. Если бы в шину попали, не уехать бы нам. Да и так ехать-то очень шибко нельзя было. Туман, и то уже на риск ехали». Все кругом было действительно бело от густого питерского тумана. Доехав до Смольного, мы принялись обследовать машину. Оказалось, что кузов был продырявлен в нескольких местах пулями. Некоторые из них пролетели на вылет, пробив переднее стекло. Тут же мы обнаружили, что рука Т. Платтона в крови. Пуля задела его, очевидно, когда он отводил голову В.И. и содрала на пальцы кожу. «Да, счастливо отделались», — говорили мы поднимаясь по лестнице в кабинет Ильича. Группа офицеров, подготовившая заговор, была арестована. Их не расстреляли. Во время немецкого наступления они попросились на фронт и были отпущены. В связи с покушением 2 января были арестованы видные эсеры Сорокин, Аргунов и Гуковский. Доказательств их причастности не было, но Зиновьев объяснил. Покушение на Ленина было морально подготовлено пропагандой эсеровской прессы. охрана ленина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 16 января Овцик одобрил разработанную им декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа. На следующий день ее напечатали в известиях. Ленин закладывал базовые основы конституционного строя до начала работы «Конститутанты» учредительного собрания. первая Россия объявляется республикой советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим советам. Второе. Советская Российская Республика учреждается на основе Свободного Союза Свободных Наций, как Федерация Советских Национальных Республик. Учредительному собранию предлагалось утвердить также отмену частной собственности на землю, законы о рабочем контроле, национализацию банков, введение всеобщей трудовой повинности, вооружение народа и разоружение и лишение прав имущих классов, вооружение трудящихся, образование Красной Армии. Прямо в декларации предлагалось максимально сузить прерогативы самого учредительного собрания. Поддерживая советскую власть декреты Совета народных комиссаров, учредительное собрание считает, что его задачи исчерпываются установлением коренных оснований социалистического переустройства общества. Одновременно в ЦИК установил, что вся власть в Российской республике принадлежит советам и советским учреждениям, что всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения присвоить себе те или иные функции государственной власти будет рассматриваема как контрреволюционное действо. У партии большинства эсеров были серьезные сомнения по поводу участия в учредительном собрании. Сейчас заседает бюро фракции совместно с ЦК партии, пишет эсеровский депутат Светицкий. Лица хмуры и угрюмы. Для легального открытия учредительного собрания надо пойти в коноссу. Больше месяца длится уже наш саботаж комиссии Урицкого. Большевики не уступили. Теперь для того, чтобы открыть учредительное собрание – Необходимо зарегистрировать у Урицкого все три сотни наших депутатов. Уступить – это значит расписаться в своей ошибке. Кому нравится это? Чувство безвыходности владеет всеми. Ясно, что большевики разгонят нас, скомпрометируют. Но ждать дольше того нельзя. Настроение падает, еще несколько дней и депутаты разбегутся. Надо решаться, надо кончать. Красная гвардия взяла в оцепление окрестности Таврического дворца. Накануне открытия учредилки прибывает в Петроград отряд моряков, спаянный и дисциплинированный, рассказывает Дыбенко. Железняк со своим отрядом торжественно выступает охранять Таврический дворец, учредительное собрание. Гордо выступая с отрядом, он с лукавой улыбкой заявляет. «Почетное место займу». Да, он не ошибся. Он занял почетное место в истории. Воспоминания участников учредительного собрания из разных лагерей сходятся только в хронологии событий. Во всем остальном диаметрально расходящиеся интерпретации вплоть до того, какой была погода 5-18 января 1918 года. У большевиков она ясная и солнечная, у остальных – облачная, снежная и мрачная. Светицкий. Да, день серый, обычный. Две с половиной сотни человек с кученной толпой шли посередине шпалерной улицы. Шли, мрачно углубившись в себя. И всем было невдомек, что эта черная, нестройная куча людей с бледными лицами, спешащих, спотыкающихся, есть не что иное, как большинство членов Всероссийского учредительного собрания. СССРовской фракции была отведена самая задняя комната в Таврическом дворце, возле буфета. Снова нами владело возмущение». Как смело у Рицки отвезти самой большой фракции самую дальнюю и неудобную комнату? Сообщают вести, идущие из города. Кто-то вбегает и истерически кричит о расстрелах манифестации о десятках жертв, чего не было в действительности. Эти сообщения взволновывают всех до да нельзя. Уже пятый час, а заседание не открывается все по той же причине. Нет еще большевистской фракции. К открытию заседания заседание прибыло 410 участников собрания из 767. Кворум был. Под широким стеклянным куполом Таврического дворца в этот ясный морозный январский день с раннего утра оживленно суетились люди. Это воспоминание заместителя народного комиссара по морским делам, замком по морде Раскольникова. Громадные залы дворца наполняются депутатами, рабочие и работницы, пришедшие по билетам для публики, заранее занимают места на хорах. В одном из больших залов собираются члены фракции большевиков. Приезд Ленина в Таврический дворец Бонч-Бруевич организовал чрезвычайно конспиративно, замечала Крупская. Он ехал сам с ВИИ в автомобиле. Посадили туда и меня с Марией Ильиничной и Веру Михайловну Бонч-Бруевича. К Таврическому дворцу мы подъехали с какого-то переулка. Ворота были заперты, но автомобиль дал условленный гудок, ворота отворились и, пропустив нас, снова закрылись. Караул провел нас в особые, отведенные для Ильича, комнаты. Они были где-то с правой стороны от главного входа, и идти в зал заседаний надо было по какому-то остекленному коридору. Ленина встретил Урицкий. На него по пути на собрание средь бела дня напали бандиты, которые отобрали шубу и деньги. Ленин одновременно огорчился и рассмеялся. Раскольников в комнате фракции. В ватном пальто с барашковым воротником и в круглой меховой шапке с наушниками быстрой походкой входит Ленин. На ходу раскланиваясь и торопливо пожимая руки, он застенчиво пробирается на свое место, снимает пальто и осторожно вешает его на спинку стула. На бледных губах В.И. играет загадочная улыбка. После коротких прений большинство фракций голосует за то, что «Если учредительное собрание не примет сегодня декларацию, то нам необходимо немедленно уйти». Без премии принимаем решение не выставлять своей кандидатуры в председатели учредилки, а поддержать Марию Спиридонову, кандидата фракции левых эсеров. На бронзовом циферблате стрелка подходит к четырем часам. Нас торопят, зовут, говорят, что депутаты уже собрались, нервничают и даже хотят самовольно открыть заседание». Мы прерываем совещание и направляемся в зал заседаний». Идя на заседание, — припоминала Крупская, — В.И. вспомнил, что оставил в пальто револьвер. Пошел за ним, но револьвера не оказалось, хотя никто из посторонних в прихожую не входил. Очевидно, револьвер вытащил кто-то из охраны. Ильич стал корить Дыбенко и издеваться над ним, что в охране нет никакой дисциплины. Дыбенко волновался. Как видим, Ленин без револьвера в учредительное собрание идти не хотел. СР Марк Вениаминович Вишняк запомнил. Зал чисто убран и декорирован. На покрытых коричневой материей щитах литеры УС. СРы заняли весь центр и правый сектор. Правее их только три НСа, да несколько депутатов национально-буржуазных групп. Депутат Думы Латыш Гольдман, сионист Бруцкус в форме военного врача, Эстонец Сельяма, Святицкий. Ложи, печати, правительства, дипломатов переполнены публикой. Хоры тоже. Они заняты красногвардейцами и матросами, явившимися почему-то с винтовками. В зале появляется Ленин. Крупская размещает его на ступеньках. Вэйи не выступал. Он сидел на ступеньках трибуны, насмешливо улыбался, шутил, что-то записывал. Чувствовал себя каким-то никчемным на этом собрании. Кедров там же. Ильич тотчас по приходе примостился на покатых, покрытых ковром ступеньках, невдалеке от трибуны. И в таком положении остается до конца собрания. Депутатам он не виден, так как от них отделяет его дощатая перегородка между рядами. В наиболее интересные моменты Ильич неудержимо хохочет. Вишняк и Бонч Бруевич сажают его в ложу. В левой от председателя ложи Ленин. Сначала прислушивавшийся, а потом безучастно развалившийся на кресле и вскоро исчезнувший. ви сел в кресло», — подтверждает Бонч Бруевич. «Он волновался и был мертвенно бледен, как никогда. В этой совершенно белой бледности лица и шеи его голова оказалась еще большей, глаза расширились и горели стальным огнем». Он сел, сжал судорожно руки и стал обводить пылающими, сделавшимися громадными глазами всю залу от края и до края ее. Для Ленина, по собственным словам, это был тяжелый, скучный и нудный день в изящных помещениях Таврического дворца, который и видом своим отличается от Смольного приблизительно так, как изящный, но мертвый буржуазный парламентаризм отличается от пролетарского, простого. Во многом еще беспорядочного и недоделанного, но живого и жизненного советского аппарата. Там, в старом мире буржуазного парламентаризма, фехтовали вожди враждебных классов и враждебных групп буржуазии – раскольников. Слово к порядку дня получает правый эсэр лорд Кипанидзе. Поднявшись на ораторскую трибуну, Он, спеша и волнуясь, словно боясь, что его сейчас лишат возможности говорить, гневно заявляет. «Мы считаем», — заканчивает он, — «что выборы председателя должны идти под председательством старейшего». Вишняк. Старейшим фактически был Лазарев. Но по предварительному соглашению им оказался Швецов. Стенографический отчет сухо отмечает. Шум слева, голоса «Долой», «Самозванец», Продолжительный шум и свист слева. Видя, что Швецов всерьез собирается открыть заседание, мы начинаем бешеную обструкцию. Кричим, свистим, топаем ногами, стучим кулаками под тонким деревянным пюпитром. Когда все это не помогает, мы вскакиваем со своих мест и с криком «Долой!» кидаемся к председательской трибуне. Правые эсеры бросаются на защиту старейшего. На паркетных ступеньках трибуны происходит легкая рукопашная схватка. Вдруг рядом с осанистым, рыхлым Швецовым на председательском возвышении вырастает узкоплечий худощавый Свердлов в черной кожаной куртке. С властной уверенностью берет он из рук оторопевшего старца светлый никелированный колокольчик и осторожным, но твердым жестом хладнокровно отстраняет Швецова. Святицкий продолжал. Но тут начинает неистовствовать другая половина депутатов, эсеры. Несколько минут Свердлов не может начать говорить. Он резко трясет колокольчиком, наконец шум стихает и Свердлов торжественно звенящим голосом объявляет от имени ВЦИК учредительное собрание открытым. Он зачитывает принятую в ВЦИК декларацию прав трудящихся и гражданина и предлагает учредительному собранию обсудить эту декларацию, затем принять ее или отвергнуть. Большинство отказалось поставить декларацию на обсуждение. «Вишняк. Ленин шлет записку в большевистскую фракцию».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 Неудача ждала большевиков и левых эсеров при выборах председателя собрания. Они хотели видеть на этом посту Спиридонову. 244 голосами против 153 избрали Чернова. Вишняк, избранный секретарем учредительного собрания. Председатель занял свое монументальное кресло на эстраде над ораторской трибуной. Между ними залом образовалось большое расстояние. И приветственная, основоположная речь председателя не только не преодолела образовавшегося мертвого пространства, она даже увеличила расстояние между ним и собранием. Речь вызвала общую неудовлетворенность у руководителей фракции и простодушное непонимание этой неудовлетворенности со стороны самого оратора. Но его голос и увещания терялись в гамме и выкриках. Многие его не слышали, никто не слушал. Эсеры не хотели прений, но они развернулись. Проникновенно говорил Церетели, стараясь действовать на чувства слушателей, умалчивая о главном, о целях революции. От большевиков говорил Скворцов Степанов. Говорил четко и веско, с тем пафосом, который является только в исторические моменты высокого напряжения. Он снова и категорически настаивал на рассмотрении декларации в ЦИКа. Говорил Меньшевик Троеновский и некоторые крестьяне. Наступала уже ночь, а конца заседания не предвиделось. Левый сектор явно нервничал публика тоже «Это ужасно», — продолжал делиться ощущениями Ленин. «Из среды живых людей попасть в общество трупов, дышать трупным запахом, слушать тех же самых мумий социального луи-блановского фразерства. Черновые церетели — это нечто нестерпимое». Полагаю, только в этот момент Ленин принял окончательное решение о разгоне. На голосование поставили зачитанную Свердловым декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа за которое было подано 146 голосов, за предложенную Черновым альтернативную повестку 237 голосов. Фракции большевиков и левых эсеров попросили объявить перерыв. У эсеров же было заранее принято решение не устраивать никаких перерывов. В самом деле, устроим перерыв, разойдемся, а там уже нас не впустят обратно в зал, разгонят. Большинство отказало в перерыве. Тогда большевики и левые эсеры покинули заседание и удалились в свои фракционные комнаты для совещаний. Ленин собрал своих однопартийцев. Среди них Мясников. Наша фракция довольно-таки нескладно обсуждала вопрос о судьбе учредительного собрания в перерыве после декларативной речи председателя Чернова. Вдруг появляется во фракции Ленин. Коротко и энергично он доказывает необходимость покончить с контрреволюционным учредительным собранием. Оглашение заявления об уходе фракции вручается Ломову и Раскольникову. Кое-кто хочет вернуться в зал заседаний. ВАИ удерживает. «Неужели вы не понимаете, — говорит он, — что если мы вернемся и после декларации покинем зал заседаний, то наэлектризованные караульные матросы тут же на месте перестреляют оставшихся? Этого нельзя делать ни под каким видом». После фракционного совещания членов правительства Ленин пригласил в министерский павильон на заседание Совнаркома. Ленин сидел у окна за письменным столом, уютно озаренным настольной электрической лампой, под круглым зеленым абажуром. На повестке стоял только один вопрос. Что делать с учредительным собранием после ухода из него нашей фракции? В.И. предложил не разгонять собрание, дать ему ночью выболтаться до конца – и с утра уже никого не пускать в Таврический дворец. Предложение Ленина принимается Совнаркомом. Раскольников идет в зал и оглашает декларацию большевиков. В учредительном собрании получило большинство партия правых эсеров, партия Керенского, Авксентьева, Чернова. Не желая ни минуты прикрывать преступления врагов народа, мы заявляем, что покидаем учредительное собрание с тем, чтобы передать советской власти окончательное решение вопроса об отношении контрреволюционной части учредительного собрания. Публика неистовствует на хорах, дружно и оглушительно бьет в ладоши, от восторга топает ногами и кричит «Не то браво, не то ура!». ВИ, уже одетый, отдает в министерском павильоне последние указания. «Я сейчас уезжаю, а вы присмотрите за вашими матросами», улыбаясь, говорит мне товарищ Ленин. На прощание ВИ крепко пожимает мою руку. Держась за стенку, надевает галоши и через занесенный снегом подъезд министерского павильона выходит на улицу. Левые эсеры еще какое-то время оставались в зале. Поводом для их ухода стал отказ собрания проголосовать вопрос об отношении к политике мира, проводимой советской властью. С отбытием левых эсеров учредительное собрание лишилось кворума. В 4.30 утра 6-19 января матрос «Железняков» в лес на трибуну, похлопал по плечу председательствовавшего Чернова и сказал, «Больше здесь оставаться нельзя. Через минуту погасят свет. И, кроме того, караул устал». Светицкий видел, как Чернов смущается. «Вижу, как он ищет глазами Вишняка, секретаря учредительного собрания. Как тот подскакивает и что-то энергично шепчет Чернову. Последний выпрямляется и с пафосом отвечает матросам. Никакая усталость не может помешать учредительному собранию обсуждать закон о земле». «Товарищи депутаты, я продолжаю голосование. Кто за принятие первого пункта, прошу встать». «Мы поднимаемся. Подсчета не нужно. Единодушно». Матросы торчат тут же, наблюдают. Голосуются все пункты подряд. Голос Чернова иногда дрожит, но наружно он спокоен. Вот положение о земельном законе приняты Голосуется короткий закон о республике. Тотчас же по принятии закона о республике он объявляет. — Позвольте теперь объявить перерыв до двенадцати часов завтрашнего дня. По залу несется крик. — Наконец-то! Убирайтесь по добру, по здорову! Мы с любопытством шли к выходу. Задержат ли? Но выход был свободен. Был седьмой час утра. брезжил рассвет. В церквах зазвучал крещенский звон. Сжимались кулаки с досады. — Ну, мы еще посмотрим. Это еще не конец. — Это был конец. Ночью состоялось заседание в ЦИК, — выступал Ленин. Когда я попал избившего ключом полного жизни Смольного в Таврический дворец, я почувствовал себя так, как будто бы я находился среди трупов и безжизненных мумий. По мере возникновения советов, последние, конечно, как всенародные революционные организации, стали несравненно выше всех парламентов всего мира. Большинство высказалось за подготовленный Лениным проект декрета о роспуске учредительного собрания. Всякий отказ от полноты власти советов, от завоеваний народом Советской Республики в пользу буржуазного парламентаризма и учредительного собрания был бы теперь шагом назад и крахом всей Октябрьской и Рабоче-Крестьянской Революции. Лишь двое было против и пятеро воздержались. Утренние правда и известия вышли с декретом о роспуске учредительного собрания. Раскольников радовался. В Англии когда-то существовал долгий парламент. Учредительное собрание РСФСР было самым коротким парламентом во всей мировой истории. Оно скончалось после 12 часов 40 минут без и безрадостной жизни. Когда на другое утро Дыбенко и я рассказали ВАИ о жалком конце учредительного собрания, он, сощурив карие глаза, сразу развеселился. Неужели Виктор Чернов беспрекословно подчинился требованию начальника караула и не сделал ни малейшей попытки сопротивления? Недоумевал Ильич и глубоко откинувшись в кресле, долго и заразительно смеялся. Днем депутаты вернулись, но ворота Таврического дворца были уже закрыты. Замечал Адам Улам. Никто даже не поинтересовался, как высший законодательный орган России мог быть распущен неузаконенным институтом власти. Лидеры эсеров спасовали перед угрозой арестов и призраком гражданской войны. Депутаты стали разъезжаться. Не всем это удалось. В ночь на 7 января в тюремной больнице матросы убили ранее арестованных депутатов-кадетов Шингарева и Кокошкина. Ленин приказал расследовать убийство. Восемь матросов были арестованы. Позднее их отпустили. 9 января в Петрограде арестовали еще 20 депутатов. Всех отпустили. В Москве арестуют три сотни депутатов. Ленин представит разгон как тот акт, который собственно и знаменует давно им обещанный переход от буржуазной демократии к пролетарской диктатуре. Пока революция не выходила из рамок буржуазного строя, мы стояли за демократию. Но как только первые проблески социализма мы увидели во всем ходе революции, мы стали на позиции, твердой и решительно отстаивающей диктатуру пролетариата, объяснит Ленин, на Третьем съезде Совета, в котором большевики предоставили право определить основы государственного устройства страны. Съезд открылся 10-23 января и через два дня принял декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа как временный конституционный документ Советской Республики. 13-26 января Съезд рабочих и крестьян объединился с Третьим Всероссийским съездом Советов крестьянских депутатов, собравшимся в тот день в Смольном. После этого развернулся процесс объединения Советов на местах, где создавались Советы рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов, унифицированные органы новой власти. Чтобы навсегда перевернуть страницу, связанную с учредительным собранием, Ленин сам написал постановление Третьего съезда Советов. «Во всех новых изданиях декретов и законов советской власти всякие ссылки на предстоящее учредительное собрание устранить». Разгон учредительного собрания станет мощнейшим стимулом для объединения антибольшевистских сил и их перехода к вооруженной борьбе с режимом.